То есть ты настолько один зимовал? Я все же надеялся, без подружки не обошлось. На этот раз обошлось. Положительный итог на лицо я никого не убил. Крутой, уважительно, сказал Карл. Ну, что, поедешь, пана, черногука, пугать? Конечно, слетаю, не вопрос. Фамилия мне его уж очень нравится. И в Праге я последний раз был, черт знает, когда, еще до наводнения. О, тогда тебе там тем более надо быть, оживил Скарл. На мой взгляд, купание пошло и на пользу. Интересно, что ты и скажешь. Так ты не слетаешь. Сегодня с Мэтту шулетел. На завтра все забито, а потом будет поздно, потому что ж встреча назначена на понедельник, так что остается два варианта. Автобус сегодня в четыре или возьми машину. Как тебе больше нравится? А черт его знает, зевнул я. С одной стороны, я бы не прочь, пожалуй, прокатиться. С другой стороны, не выспался. С третьей стороны, на машине могу и завтра отправиться. Успею. С четвертой через Польшу лучше ехать ночью. И закрытыми глазами у меня от тамошних депрессия начинается. Хуже, чем не полосы. С пятой брось монетку, посоветовал Карл. то понять чего мне хочется на самом деле это так ясно нуль те мне хочется чтобы бэмс и фига здесь фига там ладно я уж решил сяду в автобус и погляжу если пустой и не вонючий пусть везут спать сидя мой любимый спорт по этому случаю у тебя есть чашка кофе и подробности кофе полно бери а подробности такие «Ключ из желтого металла, длина 11 сантиметров. Фотография для тебя распечатал, чтобы хоть примерно представлять, что тебе должны дать. Владельц ключа зовут Болеслав Черногук. Чем он занимается, понятия не имею, но у него дом на Нерудовой. Вот адрес, вот телефон». Я присвистнул. «Серьезный, дядя? Думаю, что так». но поглядишь». Встречу он назначил на понедельник, то есть послезавтра, ровно в полдень. Предварительно звонить не нужно. Телефон на тот случай, если ты по какой-то причине задержишься или не сможешь прийти. Но ты... Но я не задержусь. И смогу, и чемодан с баблом в автобусе не забуду. Никакого чемодана. Мы договорились поменяться. На другой ключ? нет. Насколько я понял, пан Черногук не коллекционирует ключи. Этот экземпляр попал ему в руки случайно. Зато он интересуется книгами, в частности, букварями. Букварями? Старыми, разумеется. Я предложил ему букварь для обучения юнжества чтению по высочайшему повелению. 1793 год. Типография отцов-кармелитов в Бердичеве. — В Бердичеве? — недоверчиво переспросил я. — Издеваешься, что ли? — Никак нет. — Была в городе Бердичеве такая типография, а букварь — вот он. — Надо же! Некоторое время я с уважительным отвращением разглядывал ветхую книжицу, потом спросил. — А это не слишком такой раритет отдавать? Все-таки не ключ от кабы выкупаем. «Ну, и букварь мне достался, прям, скажем, не за 18 миллионов, а практически даром. Только не говори, что купил его в газетном киоске со скидкой для постоянных клиентов. Ты будешь смеяться. Почти так оно и есть». У нас тут по субботам в хорошую погоду барахолка на холме работает, что-то вроде блашиного рынка. Местные клышары распродают фамильные керосинки и собранные в школьные годы коллекции значков, а среди них уныло сноют любители старины, давно утратившие надежду отыскать что-то интересное. И там какой-то бодрый дедок разбойничьего вида Бойко торговал старинными книжками, за копейки отдавал, так что я все забрал оптом». Хоть и не понимал, на кой мне сдались. Я же не букинист, и времени со всем этим разбираться нет. Грех стяжательства в чистом виде. Ну вот, одна книжца, как видишь, пригодилась. Выходит, я молодец. Ты молодец. Это уж давно не новость. А я, значит, повезу Бердичевский букварь из Вильны в Прагу, чтобы обменять его там на ключ от двери, вывезенной, предположительно, из Толедо. — Удивительно все-таки штука человеческая жизнь. И не говори, — согласился Карл, — я тебя даже немного завидую. Меня ждет святой Валерий и ласчино гнездо, — подхватил я. — Ничем не хуже букваря из Бердичу. Отель я тебе уже забронировал, все на той же Нерудовой, в двух шагах от дома пана Черногука. — Ого! — сказал я. «Твое поручение следует занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое приятное и необременительное за всю историю человечества». «Не уверен», — неожиданно возразил Карл. «Ну-ка, ну-ка», — оживился я. «Что не так? Сложно сказать. Может, ничего. Но, во-первых, что касается ключа. Живьем я его не видел, а сфотографировать можно и копию». А ты у нас, скажем, прямо не эксперт. Чего уж там, надуть мне проще простого. С другой стороны, зачем бы ему тебя надувать, — пожал плечами Карл. Но особой уверенности в его голосе не было. Я так понял, неведомый пан кому не слишком нравился, это надо иметь в виду. У Карла интуиции, дай бог каждому. Ну как зачем, чтобы и букварь хапнуть, и ключ себе оставить? Все-таки речь идет о репутации. О репутации на этом вашем форуме кагофилов. И все восемь с половиной постоянных посетителей узнают, что пан Черногог жулик? Да, это, конечно, ужасно. Особенно для человека, который не является коллекционером, следовательно, распрекрасно проживет вне этой среды. Ну, предположим, не восемь с половиной. С чего ты взял? И все живые люди готовы поделиться информацией с ближними, а мир-то тесен, но проверить все-таки надо. Пан Черногук сам может оказаться жертвой заблуждения. он же не специалист. Но это не беда. потому что один из самых выдающихся экспертов в этой области живет всего в сотни километров от Праги, и я с ним знаком. Такой занятный дедушка, пан Иржи Шнипс, ростом мне примерно по пояс. Раньше работал в Пражском национальном техническом музее. Там, к слову, находится крупнейшая в мире коллекция замков и ключей, серьезное собрание. А уж, пан Иржи, какой серьезный слов нет! Я помню, даже оробел при встрече. К счастью, Иржа оказался миломаном, так что полюбил меня как родного. И до сих пор иногда консультирует. Я ему уже звонил, нет проблем. Съездишь к нему в главу, он туда перебрался, когда вышел на пенсию, покажешь ключ и тут же узнаешь правду, а там по обстоятельствам. — В смысле, если ключ-дерьмовая копия надо будет забрать у Чернокука-букварь? — Деловито спросил я. Лучше все-таки вытрясти из него оригинал, если такого имеется. Но я же говорю по обстоятельствам, как пойдет. Ты, кстати, заранее скажи ему, что повезешь ключ на экспертизу. В некоторых случаях такие предупреждения бывают полезны для всех участников сделки. Избавляют от скушений. — Ладно, — кинул я. — Еще что-то? — Есть один занятный момент, — задумчиво сказал Карл. Этот пан Черногук любезно предложил мне прислать слепки из ключа, чтобы я проверил, подходит ли он к замку. Очень мило и предусмотрительно с его стороны, но я отказался, поскольку заинтересован в приобретении любого ключа той эпохи. Я так и объяснил. Дескать, не стоит терять время и деньги на пересылку слепков. А он почему-то предложил снова. Очень долго меня убеждал. Заверил, что сам оплатит почтовые расходы. Многословно, но довольно неубедительно писал, что хочет уберечь меня от возможного разочарования. Слон был чрезвычайно настойчив, я с трудом его отговорил. И знаешь что, Фил, у меня такое ощущение, что он просто хотел узнать мой адрес, но постеснялся прямо спросить. Мне теперь интересно, станет ли он вызнавать адрес у тебя? Если станет, придумай что-нибудь. А что тут придумывать? Буду честен, дам ему адрес Пашкиной дачи. Любимое занятия тамошних охранников заворачивать незваных гостей. А, они, как назло, так редко приходит. Не годится. Он знает, что я живу в Вильнюсе. Тогда дам ему адрес ужопского инкубатора? Ухмыльнулся я. Так называется художественная галерея, расположенная в Вильнюсе в районе под названием ужупис за речи. «Если отправиться тебя разыскивать, будет ему культурный досок. Это гуманное решение», — согласился Карл. «В общем, будь начеку». «Хорошо, что он тебе не нравится, этот пан Черногук», — сказал я. «Так даже интереснее». — А то съезди, отвези, привези, а по дороге купи себе мороженое, тоже мне великое поручение. — Тем не менее, я бы предпочел, чтобы ты просто съездил, отвез и привез мороженое и прочей радости жизни по вкусу. Только ты сам скажи Нате, что сегодня уезжаешь. Я не успел ее предупредить, она мне этого не простит. — О! — я воздел к потолку указательный палец. — Вот это реальная опасность! — Она оставит тебя без сладкого, а меня запрет в подвале. Одна надежда на твою дверь. Вдруг за ней все-таки обнаружится какой-нибудь выход. В любом случае сперва надо раздобыть ключ, — усмехнулся Карл.